Чем его циркце так рассмешило, как думаешь? спросила Ксения, обращаясь к мужчине. Чем, чем? Мультиком забугорным? Э, чтоб наш показать. Ёжик в тумане, например. Мужик поднялся на ноги и теперь разминал затекшую спину, мощно поворачиваясь из стороны в сторону. Даже эти простые движения выдавали непомерную силу. "Тео детской психики", подумал, как такой мультик может понравиться ребёнку? Девушка принялась мыть пустые горшочки. Не знаю, мне в детстве нравился. Пойду с мальцом поболтаю, хватит ему пялиться в кран. Вытер запачканные руки о траву и зашагал к ребёнку. По тебе и видно, что ёжик понравился. Я всё слышу, прозвучало у девушки в голове. В ответ Ксюша нагло высунула язык. Мечтатель уснится, что он медленно брёт по снежной равнине, постоянно оглядываясь. Кажется, за ним кто-то следит. В очередной раз, крутанув головой, мечтатель видит позадицы пычку своих следов. Тем не менее, тревога не отступает, а затылок чувствует чей-то пристальный зловредный взгляд, стоит только отвернуться. Холодок пробегает по позвоночнику, в горло подкатывает и липкий комок. Хочется ускорить шаги, страх толкает в спину, мечтатель бежит. Бежать по снегу тяжело, холодный воздух отравляет, постоянное желание оглянуться лишает воли. Парень устаёт и останавливается. Резко оборачиваясь и сощурив веки, наконец видит того, кто его преследует. По человеческим следам трусит волк. Зверь, словно почувствовал взгляд, задирает морду. Лютые зелёные глаза дышат ненавистью, зубы скалятся в хищной ухмылке. Мечтателя накрывает волна ужаса, он бежит изо всех сил, стараясь не поддаваться панике и не оборачиваться. Но даже во сне парень прекрасно понимает, что волк двигается быстрее и оглядывается ровно в тот момент, когда зверь готовится к прыжку. Старик легонько стукнул по сухом лбу парня. "О чего тут проснулся?" Тело было мокрым от пота, то ли распарилось под тёплой шкурой, то ли взмокло из-за дурного сна. Кошмар приснился. Юноша вытер с алба липкий пот и перевёл дух. За мной по снегу гнался волк, а я от него убегал. Волк далеко от тебя был. Старец опёрся на посох и поглядел на юношу. Рядом уже готов был наброситься, но я проснулся. Видимо, со снами читатель не понял причину, вырвавшую его из жуткого кошмара. Это я тебя разбудил, чтобы не мучил. Старик отошёл и вернулся с плошкой, наполненной чем-то горячим. Пей. Протянул парню Парень взял миску двумя руками, и аккуратно, чтобы не обжечься, сделал маленький глоток. Похлёбка чем-то напоминала травяной чай. Юноша глотнул ещё несколько раз. Хватит пока. С этими словами старец забрал миску. А теперь терпи. Что терпеть? Не понял мечтатель. Резко закружило голову, начало подташнивать. В животе сделалось совсем дурно, да так, что парень невольно опустился на колени, прижав руки по ниже груди. Всё поплыло перед глазами. Что со мной? Мечтатель вопросительно поднял голову на старца. Скверна из тебя выходит. Ты сынок её ядом хотел вытровить. Но она от любого яда только крепчает. Чуть сам себя не погубил. А -а -а -а, негромко простонал юноша, тело скрутило от боли, он не заметил, как оказался на земле. Колени подогнулись, голова прижалась к груди. Парень жадно ловил ртом воздух, сил не хватало даже на стоны, только с каждым вздохом из рта вырывалось тихое сепение. Через пару минут парень затих, потеряв сознание. Потому и не видел, как из его рта показалась чёрная голова, а затем и всё туловище отвратительные сороконожки. Пробежала по лицу юноши, молниеносно перебирая лапками, спустилась на землю и быстро поползла в угол пещеры. Посых настик убогое создание недалеко от спасительной тени. Он же и подтолкнул её к костру, где тварь ещё живая начала корчиться в предсмертных судорогах. Терпи, сынок, терпи. Бог терпел и нам велел. С этими словами старик сел рядом и бережно приподняв голову юноши, положил себе на колени. Терпи. Терпи. Тихо прошептал старик, поглаживая рукой тёмные волосы мечтателя. Человек стоял возле дерева, поглядывая на небольшой костёр. Надвигались сумерки. Ему это не мешало, он неплохо видел в темноте. Мальчик был явно из деревни. Здорового мужика, что сидел рядом, он недавно видел в лесу. Второго, который сидел у костра тоже. Там же недалеко на траве лежала большая чёрная псина. С этим животным он сумеет быстро расправиться, даже если она вдруг его почует. Что за сытая волосая женщина рядом с ними? Человек поморщился. От неё идёт сильная энергия, к тому же противная, той, к которой он давно привык. И куда они идут? Что ж, придётся ему на всякий случай изменить планы. Последний раз, бросив злобный взгляд в сторону людей, человек быстро зашагал по лесу. Этот лес в отличие от другого был плохо ему знаком. Здесь он проходил лишь однажды, можно сказать, в другой жизни. Ну что ж, обратный путь видится ему более приятным. Особенно радовало то, что он задумал осуществить. И не только задумал, но и выполнит. Человеку хмыльнулся. Мы с ева вернулись к ребёнку, что так беспечно сидел у костра. Ладно, к нему он вернётся позже. Всё равно эти не уберегут А может, и оставить мальчика в покое, пусть тешится с ним до поры до времени. Он теперь многое может, скоро сможет ещё больше. Человек внезапно остановился и опёрся о дерево. Кулак метнулся к груди, послышался сухой кашель. Наверно, он просто ослапал или Нет. Это вряд ли. Просто нужно подкрепиться. Человек покрутил головой, прогоняя от себя наваждение. Кто у нас сегодня на ужин? У-тю-тю. Иди сюда. Из ближайшего кустарника выпрыгнул пушистый белый зверёк, напоминавший кролика. Казалось, бедное животное не понимало, зачем оно вдруг свернуло с пути и прискакало к человеку. В светлых глазах сквозило недоумение, когда лапы против воли несли тело всё ближе и ближе к двуногому созданию. Человек присел и погладил зверька по голове. Тот начал мелко дрожать от непонятного предчувствия опасности. Двуногий резко свернул тонкую шею. Зверёк не успел даже пискнуть. Человек подтянул тушку к себе и, раздвинув светлую шерсть, впился зубами в беспомощную живую плоть. Глава 5. Другая деревня. Мужчина привёл мальчика к кострою, не отпуская детскую ладошку, присел рядом на корточки. Павел ткнул пальцем в сидящего парня, тот улыбнулся и легонько кивнул. Павлис, по-своему повторил мальчик. Пойдёт и так. Э, Оксана. Оксана, добавив лишнюю букву, повторил ребёнок. Девушка приветливо помахала рукой, мальчик засмущался и спрятался за спину мужчины. Мужчина взял ребёнка за плечи и внимательно посмотрел в глаза. Ну а нашего богатыря? Мужчина поднялся и подкинул мальчика высоко вверх. Тот опешил от неожиданности, но когда мощные руки подхватили его в воздухе и опустили обратно на землю, начал улыбаться. Зовут Андрейка. Мальчик потянул мужика за штанину, тот опустил взгляд вниз. А по ихнему Андреэс. После этих слов ребёнок довольно кивнул. Ксения, не вставая, протянула ладошку. Ребёнок шагнул вперёд и важно пожал руку. В боистино, универсальный жест. Хоть русский, хоть фин. Кто фин? Я. Не те ты, Пашка, фильмы смотри, шохните. Молодой человек пожал плечами. Ребёнок тем временем подошёл к парню и протянул руку. Павел аккуратно пожал её, а другой рукой погладил мальчика по плечу. Тот внезапно обернулся и поглядел на мужчину. Можно я пса поглажу, не укусит? Прозвучал в голове вопрос. Погладь, не бойся, животные доброту чувствуют. Ребёнок радостно побежал к собаке. Пёс поднял мохнатые уши, заслушав детский топот, но через секунду расслабился, ощутив на голове маленькую ладошку. И ласки ждут как люди. Непонятно кому обращаясь, мужчина закончил мысль вслух. Ну что, дорогие мои детишечки, хотите я расскажу вам сказочку? Мальчик этот из деревни. Да там дальше за лесом ещё одна есть. Шагать до неё, как я понял, примерно сутки. Мне с вами полтора, если идти замыкающим, и особо медлительных подпинывать периодически. Сам мальчунко уже почти 2 дня по лесу блукает. Педняшка. Он что, заблудился? Ты не перебивай. И всё узнаешь. Э, а они в твоей деревне животинку разводят на наш овес, похоже. Шерсть, мясо, шкура всё в одном флаконе. Безобидные ребятине кто помельче катаются на них. Они же эту скотину и пасут по очереди, дети этого дня ждут не дождутся, для них развлекуха. Чуть в свет просыпаешься, кушаешь, жалеешься, всё побыстрее на радостях. Кепку отцовскую натянешь, солнце днём греет сильно, корзинку с собой схватишь, мама ладис молоком туда сложила и бегом на улицу. Люди своих овец из дворов уже выпустили, придут вялые и сонные, а ты их пугой подгонишь в сторону поля. Чем? Пуга это кнут такой у пастухов? От слова пугать, наверное. Они этой пугой движение стада регулируют, как ГИБДДшник жезлом. Я же в деревне родилась, не забывай. Ага, у меня тесть тоже деревенский. Помню, косить меня учил. Так я чуть Может, пересном поворгуете? Или мне не продолжать? Слушаем, слушаем. Внимательно, причём. Девушка выпрямила спину, ладошки ровно легли на бёдра. Оксана сидела на шерстяном одеяле, обувь стояла рядом на земле. Ой, погоди ещё минутку. Андреас. Мальчик повернул голову. Ксения позвала к себе жестом, ладошка несколько раз похлопала по одеялу. Ребёнок подбежал, но заметил женские ботинки и, не доходя до одеяла, принялся стягивать обувь. Сомрачительный. Ребёнок уже сидел возле девушки, то медленно гладил её сквую голову. Ну и ты давай к нам. Девушка перевела свой взгляд на Павла. Я здесь посижу. Парень поёрзал на камне с отёкшей задницей. Девушка пожала плечами и повернула голову к мужчине. Продолжай, товарищ Андерсон. Итак, на чём я остановился, мои дорогие детишечки? Ах, да. Пригнал он их в поле, сам тоже на камне уселся, указал головой на Пашу. Корозинку рядом поставил, руки в карманы засунул, с утра ещё холодно. Короче, с Клифасовский. Парень был зол, что отказался сесть рядом. Задница ныла, а вставать и пересаживаться на одеяло сейчас казалось глупым. Мужик подавил смешок, всё было понятно без волшебных способностей. Короче, уснул днём, разморило после еды на солнышке. А когда проснулся, никакого стада рядом нет. Скотина хоть и медлительная, всё равно глаз нужен. Перепугался сильно, не знает, что делать, побежал к дереву, забрался, всё равно никого не видно. Искал до самого вечера, поле большое, пока всё оббегаешь. В лес идти побоялся, родители туда запрещали ходить. Пришлось без стада в деревню возвращаться. Резко остановился и в упор посмотрел на парня. Да дядь здесь, уважай возраст. Находился за день с вами. Мужик положил руку на Пашино плечо, тот с поддельной неохотой встал. прилёг боком на одеяло. Локоть упёрся в землю, пятая точка наконец-то обрела покой. Идти домой стыдно и боязно, а всё-таки надо. Родителям рассказал всё как есть. У отца лицо скисло, он промолчал. Мать заухола, руки к груди прижала. Тут уже и соседи кто-то в дверь стучит, отец вышел на улицу и пропал там надолго. Малез тоже хотел за ним, но мамка не пустила. Опокернулся, стал собираться, керосинку зажёг, оделся потеплее. Мать только и спросила: "Один идёшь?" Отец кивнул. Неужели отец не вернулся, Андреева искать пошёл? С беспокойством Оксана посмотрела на мальчика, тот уже спал рядом с свернувшись калачиком. Девушка полезла в мешок и заботливо укрыла ребёнка одеялом. "Лмит пребывания на сегодня исчерпан. Завтра, если хотите, открою новый." Мужик отрвался от камня, в свете костра блеснула пряжка ремня. За разговорами никто не заметил, что уже стемнело. Как в сериалах, на самом интересном месте. Один один. М-м. Мужчина показал язык. Ксюша тихонько рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. Спать хочется, Ксюх. Сил нет. Это вы, молодёжь, можете до утра у костра строшки травить, а я не в том возрасте. Мужик положил голову на мешок, руки плотнее запахнули тулуп. Ты почему страшилки вспомнил? Что-то плохое случилось с ними. Тут ещё одно дело есть. Успокойся, женщина. Закончилось, как всегда, хеппи-эндом. Ну или почти. В новой серии узнаешь. Ай. Я... я и без идейла. Скоро уж иду. Павел медленно встал. Странно, вроде лёк удобно, а бока нога всё равно затекли и теперь неприятно ныли. Спать не хотелось, а лежать просто так было неинтересно. Ты куда? Вопрос застал в расплох, ведьма Оксана решила, что он собирается куда-то уйти. Никуда, бока-то лежал просто. Павел положил руки на затылок и потянулся в разные стороны. Посиди со мной. Спать не хочется и как-то грустно стало. Девушка не отрывала взгляда от костра. Парень с тёмными ботинками тихонько присел рядом. Огонь не беспокоили пристальные взгляды: серьёзный мужской из-под русых бровей и грустный, задумчивый женский. Может, не только их. У меня нет детей, хотя пора бы уже, вымученно прервала молчание девушка. Она ни разу не посмотрела ни на Павла, ни на спавшего рядом ребёнка. Фраза звучала так, будто Ксения просто произнесла вслух то, о чём думала. Мальчика хочу. Странно это. Все мамы обычно дочку хотят, а я сына. У меня тоже детей нет. Парню подобное признание далось намного легче, точнее сказать, абсолютно без какого-либо напряжения. Перевёл взгляд на сидящую рядом девушку, в сознании промелькнул другой женский образ. Своих нет. У подруги сына от первого брака. Вы вместе живёте? Ксюша сунула конец сухой ветки в костёр, огонь с жадностью облизнулся на угощение. Нет. Пока нет, там видно будет. Девушка Легонька кивнула, будто согласилась сама с собой. У парня ёкнуло внутри. Даже незнакомой девушке из двух слов стало ясно причина его нерешительности. Он действительно боялся делать следующий шаг, хоть и осознавал, что должен, а главное, хочет его сделать. А ты одна. Не успел подумать, как лучше выразиться и запнулся посередине. Девушка прекрасно поняла суть вопроса. Рука скользнула в карман штанов, пальцы нащупали и вытащили золотое колечко. Оксана протянула его парню, взгляд вернулся к костру. 5 лет назад, благодаря штампу в паспорте и жёлтому кольцу, Оксана Степановна Вольская превратилась в Ксандру Кобздень. Ксандры Ечисинька муж звал Кобздень его фамилия. пришлось поменять, муж настаивал. А кольцо один раз даже выкинуть хотела, но передумала. Не здесь, там ещё. Значит, всё-таки Оксана. Я всё не решался спросить, а то тебя и Оксаной, и Ксенией называют. Я привыкла, не напрягает. Можешь звать как самому нравится. Парень разглядывал колечко, свет от костра танцевал на круглой полоске драгоценного металла. Откуда пошёл этот обычай и символом чего является обручальное кольцо? Ксюш, почему в кармане носишь? Парень протянул колечко обратно. На пальце не хочу. А не выкидываешь, чтоб совсем его не забыть? Может, и зря. Женщины все слишком сентиментальны. Что так плохо? Да нет. Не хуже, чем у других. Ночь плотно окутала сидящих у костра людей. Лес возвышался тёмной стеной, соединяя мрачное небо и горимычную землю. Солнце исчезло за краем поля. Оставив на память облакам лёгкий багрянец дневной славы. В стороне было видно в густой траве мужчина спал возле камня. Как, думаю, из-за чего кольцо стало символом брака. Взгляд парня задержался на лице девушки. Брови чуть сдвинуты вместе, уголки губ смотрят вниз. Ресницы быстро взмахнули, серые глаза заблестели ярче. Не знаю. Плечи легконько приподнялись, и девушка снова повернулась к костру. Цеписколец стоит. Может в этом дело? Вот и получается, что люди символически сковывают себя друг с другом. Помнишь, как в песне: "Скованные одной цепью, связанные одной целью". Последнее точно про нас. Про нас всех я имею в виду. Парень непроизвольно повернулся в сторону мальчика, из-под одеяла торчала макушка с растрёпанными вихрами волос. Павло неожиданно накрыло волной нежности. Не холодно ему? Ельгонька тронул Ксюшу за плечёки, вком указывая на ребёнка. Оксана наклонилась вперёд, заглядывая в детское лицо. Парень суселием оторвал взгляд от соблазнительной позы. Он от костра укрылся, чтобы в глаза не светил. Девушка села обратно, руки легли на согнутые колени. Некоторое время молчали. Павел подбросил в костёр несколько веток, Оксана придвинула ноги поближе. Тебе не холодно? Нет. Спать ещё не хочешь? Угу, ни в одном глазу. Вы сможем, как вообще? И если не хочешь, можешь не отвечать. Всё нормально. Не, в смысле, сможем, всё нормально. Хотя и сможем, мне так плохо. Даже подруги не понимают, когда с ними делюсь. Она вообще втайне считает, что я на радостях умом двинулась. Завидует, наверное. Муж зарабатывает хорошо, симпатичный, не пьёт. Что ещё надо? Я тоже не пью. Вставил Павел и тут же сам себя упрекнул. Фраза явно была лишней в таком контексте. Получилось будто похвалил себя и её мужа, или поддержал, или я вино домашнее вкусно делаю. Подруги хвалят хвалили. Я в последние годы со многими перестал общаться, всё равно не понимают. Никто не понимает, даже мать. Павел не знал, что ответить, а девушка, видимо, не собиралась продолжать. Пареньнах хмурился, вопрос вырвался сам собой. Как думаешь, мы там пропали просто? В который раз промелькнула беспокойная мысль о маме. Света переживёт, хоть и любит, а вот у мамы здоровья не хватит. Скорее всего, Так хоть какая-то логика есть. Люди же часто пропадают без вести. Ты что последнее помнишь? Помню, подруга в гости приходила, единственная, которая за дурочку не считает, и то потому что у самой ситуация похожая. Мы с ней вино пили, разговаривали, я ей такси вызвала, щёкочумокнула, попрощались. Дальше не помню. Очнулся здесь у дороги. А как я здесь очутился, рассказывать не надо. Да уж, такое забудешь. А какие у вас подруга отношения? Раз уж разоткровенничились. В универе познакомились, уже больше года встречаемся. Я люблю её, она меня тоже. Ругаемся, конечно, не без этого. Но всё равно друг к другу тянет. Чего тогда замуж не завёшь? Ну с духом не могу собраться. Жить вместе серьёзный шаг, а я, видимо, даже его сделать пока не готов. Воспитывать чужого ребёнка и заботиться о нём настоящий подвиг. Я бы таким мужчинам памятники ставила. С другой стороны, слишком много памятников получится. Если только всех Лениных снести, с другой стороны, ставить всё равно не каждому, а только тем, кто действительно отцом кому-то стал. Да не в этом дело, я вообще думаю. Молчи лучше. А то начну считать, что тоже за дурочку держишь. дочка дров уменьшилась наполовину всех пор, как мужчина лёг спать. Минут 5 как не мы и пялились в огонь. Муй говорил, что ребёнка нужно заводить, когда крепко на ногах стоишь, чтоб хватало ему всего, ни в чём не нуждался. Я была полностью согласна, сама жила с двумя сестрёнками и братом и впроголодь жили, врати прибедняться не буду, но копейку здесь уважали. Так что мы с мужем оба ломанулись с головой в работу. Я тогда думала, что так и надо. А теперь как думаешь? Теперь по-другому думаю. Детей заводить, какое слово дурацкое, планировать э, вообще не нужно, вот как я думаю. И я тебя разоздил. Нет. На себя залюсь. Может, и правда дура. Меня тоже сегодня мужик не на шутку разозлил. Паша поморщился и посмотрел на ногу. Ксюша проследила за взглядом, так и не поняв настоящей причины рваной дырки на джинсах. Напомни, я завтра зашью. Нитки с иголкой у меня есть. Да ладно тебе, я сам. Ты и так для меня общем, очень. Но... Знаешь, Паша, ты совсем не умеешь говорить спасибо. Парень обиженно отвернулся, глаза, привыкшие к свету костра, оказались беспомощны в темноте. Через полминуты стали видны очертания низких кустов, которые покачивались от лёгкого ветра. Я привык на себя рассчитывать. И лишний раз стараюсь о помощи не просить, чтобы потом не чувствовать себя обязанным. А вам я обязан в жизни. И если ты считаешь, что я не ценю вашу помощь. На плечо парня легла женская рука. Перестань. Ты же понял, о чём я. А сам говоришь о другом. Не выдавливай из себя благодарность, когда надо сама себя проявить. Не словами, так действиями, не действиями, так отношением к людям, которым благодарен. Нежные женские пальцы напрочьщание легонько провели по остриженному затылку. Не злись, Паша, я просто сказала, что чувствую. Девушка повернулась в сторону и подкинула пару веток. На секунду её лицо ярко осветилось, когда огонь с треском взметнулся вверх. Я знаю. Отвык. А может, и не особо умел. Парень впирился взглядом в свои руки, будто видел первый раз в жизни. Ничего. С ним проживёшь, научишься. С ним его жизнь заставила ценить доброту. Слишком часто видел обратное. Ксения повернула голову в сторону спящего мужчины. Вот и стал беспомощно добрым. Ну уж лучше так, чем последним дерьмом. А за кедонами своими только прикрывается. Всё у него шуточки да прибауточки. А у самого детская душа, только скрывает её, чтобы никто не плюнул, не задел. Вот как? Ну, ну такого заденешь. Парень поглядел на лежащего на спине мужика, интересно, сколько в нём весу. Не хочешь не верь. Я его лучше знаю. Ксюха. А почему он себе любое имя новое не придумал? Ну, раз настоящего не помнит. Упёртый потому что Ну, баран, шутливо, сёрдитыми интонациями прозвучал песклявый голос. Мы про тебя забыли, улыбнулась девушка и подняла зеркало. Поглядела в отражение, рука плавным движением поправила чёлку. Я умею быть незаметным, когда того требует момент. К тому же я деликатный по своей натуре. В зеркале появился указательный палец, который медленно приближался к сжатым губам. Снизу волнами проплывала надпись: Картинка сменилась. В зеркале появились маленькие изображения Павла и Оксаны, медленно бегущие навстречу друг другу с распахнутыми объятиями. Деликатней некуда. Оба вы за странцы, совместе ты и он, пашни причём. Да ладно тебе. А дело вот как было. Ксюша ему тоже предложила, пусть другое имя возьмёт. А то как хоть обращаться? Он насупился, молчит, потом говорит: э, "Нельзя так. Имя отцом с матерью дадено. Если другое имя себе возьму, я их память и любовь предам, буду своё вспоминать, а пока завить как хотите". Вот и маяться беззубным мужиком. Ну, теперь хоть понятно. Пора уже баечкать. И так полночи проболтали. Нам завтра весь день идти. Давай. Держи. Девушка протягивала одеяло. Мы с Андрийкой под одним поместимся, если замёрзну. Если замёрзнешь, к Пашке прибегай. Мужик лучше одеяло греет. Парень уже постелил на землю одеяло, выбрав место поближе к костру. А, ещё слово выкину куда подальше. Хоть сказано было беззлобно, зеркало моментально заткнулось. Парень смотрел на догорающий костёр, встрянул байку. Запихнул под голову, накрылся подаренным тулупом. Клонило в сон, сказывалась усталость. Паша. Спасибо. И тебе спасибо, Ксюша. Девушка замолчала. Павел лёг на спину, взгляд уткнулся в беззвёздное небо. Через пару минут юноша крепко спал. быс наконец на осеннем параде месяц истех кто приставлен к награде а поящику в рута войне песня медленно проникала в сознание заставляя открыть глаза мужик высидел на камне спиной к парню голова опущена вниз руки чем-то заняты пел тихонько отвлекаясь и делая протяжные паузы между строчками Парин заложил руки за затылок и беззвучно зевнул. Я живу на висах, вот это качество года, моя песня, конечно. Дождливого рода, моя песня неспета. Мужик не спеша тянул слова, руки не отвлекались от своего занятия. Моя песня ответ. Анны и с ним Анны Лизы, брызги ветр висят на промохших карнизах. Собрала их губами весна. Павло захотелось присоединиться, уж больно душевно зазвучало. Я с бедою на плечах, да ползу до дороги. Умереть ничего. Если выпить немного, но, но мешает уйти от тебя. тебя. Где опасность, где бред, там, там живые, живые могилы, могилы на заверностях хлеб поднимают на вилы этой осенью платим за свет. Они собрались за горланией следующий куплет, но услышали тихое и мелодичное: И если вокруг одно лиха и привычное нам, слишком тонко люби всех нас. Господи, тихо, люби всех нас. Господи, громко. Иногда я сам собой восхищаюсь. Он какое капельное трил создал. Попросили бы, я бы вам музычку включил. Доброе утречко, певцы. С добрым утром, привстал и галантно поклонился Павел. Пальцы девушки растянули штаны на бёдрах, Ксюша легонько поклонилась, раздался детский смех. Андреас, пойдём умоемся. Переведи, добавила она, повернув голову в сторону мужчины. Так точно будет сделано. Что мастеришь? Парень подошёл поближе к камню. "Я же тебе обещал. Вот, почти готово". Мужчина закончил последний шов, зубы перегрызли нитку. В руках отелевали зеленью нужные изменения кожи. "Можешь не благодарить. Налить не забудь". Павел разглядывал подарок. По факту вещь была проста, как 2жды 2: два. сшит из двое в форме лезвия кусок кожи и небольшая петелька под ремень сзади. По восприятию совсем иное дело. Чешуя играла на солнце, ножны получились тяжеловатыми, держать в руках одно удовольствие. Спасибо. А где? Рука потянулась к поясу. Мужик притянул нож, добавил: "В спешках к сурок, а мне для примерки нужен был на вот. Штаны заодно. За, за шеей ходишь оборванцем". Мущина протянул нитку с иголкой. "Ну и подарочек мой на ремень продень. Зря старался, что ли?" "Обязательно". Варин с гроба стол протянутые вещи и перенёс на одеяло. Принялся вытаскивать ремень, посмотрел в сторону девушки, та стояла к нему спиной, умывая ребёнка из кожаной фляги. Похоже та самая, из которой когда-то поил его мужик. Быстрым движением стянул джинсы, сел, стараясь прикрыть штанами причинное место. Зристе сниешься мне твою и и исподнее увидели. Ну, пока во дворе сушилось. Или ты Кровавых трусилях хотел ходить. Но всё равно неудобно. Обсунявленная нитка скользнула в иголку, конец завязался в узел. Парень принялся не спеша зашивать разрез. А это что такое? Мужик поднял с одеяла деревянный квадратик. За суетливостью движения парень не заметил, как вывалилось из кармана что-то. Ты Где ты это взял? Это икона. Помнишь, мы в дом заходили, там всё вверх дном было. Я её с полу понял. Оставлять жалко стало. Ты верующий? Мать её себе покрестила. Ответил, не понимая, чего от него хотят. Рука скользнула к солнечному сплетению, но крестика под майкой не нашла. На мне крестика не было? Не было. Ксения, иди сюда, радость моя. Что, ты такой ласковый? Душа согрета пораньше, просит. Мужик не ответил, протянул деревянный квадратик с шептунией. Это икона? Ну да. Что вы привязались? Нельзя было брать или что? Ну так вернёмся, занесу обратно. Варин собрался встать, но передумал, штаны уже были зашиты. Ксюха, отвернись, пожалуйста. Девушка исполнила просьбу, пошаловка натянул джинсы и подошёл к ней. Что не так-то? тяжелый ремень сножными парень мельком бросил взгляд на икону. Помнишь, я тебе про старца рассказывала, к которому мы послали? Ну. Это он. Явушка вернула икону. И что? Парень разглядывал изображение. Может, он святой? Ты сама говорила, людей лечит. Что у вас там за кипиш? проявила любопытство зеркало. Мужик машинально махнул рукой: "Не вылезай". Чего зеркало с земли, конечно, не увидела. Мальчик потянул Павла за рукав, где их глаза внимательно разглядывали умиротворённый лик старца. Маленький мальчик ткнул в сторону иконы: "Бог". Чистая детская личка растянулась в улыбке. Парень в шоке повернулся к мужчине. "Он назвал его Богом?" "Бог это хороший на их языке". Пояснил мужчина и нагнулся к мальчику. Что ты у него узнал? Не выдержал Паша через некоторое время. Мужчина выпрямился, рука поскребла подбородок. Узнал, что все мы бахи. Рука мужика покоилась на плече ребёнка. А Ксюха вообще бахиня такую вкусную кашу сготовила, жалю желудка память короткая. Сыро поел, себе не забыл. Тонкий намёк. Мужчина повернулся в сторону девушки и широко открыл рот. Правый край губ опустился вниз, а затем двинулся вверх к зажмуренному глазу. Получилось эффектное подмигивание целиком всей рожей. "Там мало что осталось. Вы же вчера ничего не принесли, хоть и бегали по лесам весь день, то за детьми, то друг от друга. Так ещё не вечер, сейчас и махну за дичью. Погоди, погоди. Где следующая серия с хэппи-эндом? Тачём?" Ты не рассказал вчера, что с отцом мальчика случилось и почему ребёнок в лесу один шарахался больше суток. А, я и забыл. Да ничего особенного не случилось. Отец с паду отры вернулся, грязный, голодный, без стада. Тут уж, конечно, вся деревня на мальца накинулась, как так столько скотины угробил, не доглядел о болтус. Конечно, серчали, как без скотины теперь кормиться, крик, вой, ругань. Сосед приложил мальчонку за стадом отправить, мол, пусть не возвращается, пока не найдёт. Да кого он там найдёт, если взрослый мужик не нашёл? Сердобольные женщины чуть с колоками на совечика не набросились. Но всё равно нехорошо такая потеря для деревни. Пришлось отцу сына высечь. Не сколько в наказание, сколько чтоб люди успокоились. А те с родного сына выпороли за глупохавец. Ну да. И за что сам виноват? Отец лупил больше для виду, не со злобы же. И что? Будь это твой сын, ты бы так же поступил? родную кровь выпросить на улице людям на успокоение. Мужик резко повернулся, было в этом движении что-то хищное, но тут же успокоился, поглядев на девушку, отвёл взгляд в сторону ребёнка, голова чуть опустилась вниз. Он не мой, сын. И отец у него свой, как и у каждого. Как я со своими детьми обращался, я не помню. Может и не было их у меня, хоть и возраст, но если тебе так любопытно, Знаю, я бы даже чужого ребёнка прилюдно порот не позволил. Павел стоял в сторонке, слушал, но не вмешивался, без него разберутся. Примечь что-нибудь в сторону, они потом помирятся, а ты крайним останешься. Мужик закинул за спину лук, поправил нож, решительно пошагал в сторону леса. Подожди. И не дожидаясь, пока мужчина остановится, пошла к нему сама. Мужчина не хотя остановился, Ксюша забежала вперёд и кинулась ему на шею. Прости меня, дура. обняла руками, прижимая к себе. По лицу девушки текли слёзы. Не зря говорят все бабы дуры. Да ладно тебе, мать. Материнский инстинкт прочь его не попрёшь. Не все бабы дуры, а все иногда бывают, как и все мужики дураками, что ещё чаще. Мужчина плавно убрал женские руки со своей шеи. Девушка успела неловко поцеловать небритую щеку, прежде чем мужик отшагнул в сторону. Быстрыми движениями вытерла остатки слёз и поглядела вслед удаляющейся фигуре. Павел Мелсов стоял в стороне. Ему было крайне неловко утешать девушку, мужчина её ничем не обидел, ну и молча смотреть, как она плачет, он тоже не мог. Ксюх. Ну ты чего? Да так. Сама из-за ребёнка расстроилась, ещё и человека обидела. Ребёнок подбежал и крепко прижался к женским ногам. Девушка машинально погладила растрёпанные волосы и как-то быстро успокоилась. Пойдёмте, глянем, что из еды осталось. Ты моё золото. Подхватила мальчика на руки, покрывая щёки поцелуями. Старик неспешно хлебал щи деревянной ложкой, посок дремал между раздвинутых колен. На шкуре вяло пошевелился мечтатель. Открыл затуманенные глаза, проморгался, сел. Желудок неприятно скрутило при виде еды. Зачем ты ешь? Я думал богам есть не нужно. Старец озамер с ложкой, так и не донеся до рта. Может, и не нужно. Ещё и хочешь? Нет. Старик пожал плечами и отставил тарелку в сторону. Всем есть нужно. Я так думаю. Просто питаются вся разным. Что ты мне дал? Отвар один. Ты небось хотел, чтобы вкусно и полезно. Так только в сказках бывает. Я думал всё это тоже только в сказках бывает. А чего ж? Что-то здесь необычное увидел, чего в твоём мире нет? Зеркало? Что, зеркало? Говорящее зеркало. К тому же оно ещё и телепортом оказалось. Чем оказалось? Телепортом. Ну, телепорт, когда перемещаешься из одного места в другое. Портал? Не. Здесь зеркало, не портал. Зеркало-утворрь. Говорящее. Бывает, что и говорящее. И это не странно. Что-то странного. Может, я просто умер, и мне всё кажется? Ой. Парень схватился за ушибленный лоб. Старик держал посох в левой руке, рукоять возвращалась на прежнее место. "Думаешь, мёртвых посохом по лбу бьют?" "Я не знаю. Может, ты сам мне всё расскажешь?" "Как я тебе расскажу, если ты сам не понимаешь, что узнать хочешь? Вопросы какие-то бестолковые задаёшь." "Так я же уже спрашил, где? Я. Ты ответил в пещере. Было такое. А за пещерой что?" За пещерой снега холод. Это тебе. За пещерой мир. Это мне. Вот мир правильное слово. Что за мир? Мой мир. Хотя кто-то хочет, чтобы всё стало по-другому. Кто? Один человек. Точнее, не совсем человек. Что за человек? Почему я здесь оказался? Как отсюда выбраться? Знаешь, если так и дальше пойдёт, ты меня замучишь, а толку не будет. Не люблю я сыну долгие и бестолковые разговоры. Ты посиди пока здесь, подумай хорошенько, что хочешь узнать. Скоро я вернусь и расскажу всё, что тебе интересно. Ты не надолго сюда, так что береги время. Мечтатель молча переваривал услышанное, глядя в спину уходящего старца. Собщил вам радостную новость. Километров 15 мы уже отпахали. С учётом того, что лесом скорость хорошая, объявил мужик, повернувшись назад. Остальные не были так уверены, действительно ли это новость радостная. Утром за едой держали совет. С одной стороны, надо огонца искать, с другой ребёнка в деревню отвезти. Мужик был за переводчика, задавая вопросы мальчику, а затем озвучивая остальные ответы. Так узнали, что деревня где-то за лесом, правда, где именно непонятно. Вспомнили речку, речка рядом есть, широкая, в ней ещё рыбы валом. Мальчик с мужиком стали вытягивать ладошки в сторону, сошлись на одинаковой долине. Уточнил у Оскольда, не потеряет ли лес лет, если придётся в начале до деревни, а потом обратно. Собаку умудрилась так посмотреть на человека, что тому стало стыдно за свой вопрос. На то мы и порешили: отведут ребёнка в деревню, а дальше будут избавляться от проблем по мере их поступления, если будут поступать. Сколько времени топаем? На мобилке посмотри. Парень непроизвольно потянулся к карману, плюнул и беззлобно рассмеялся. По дороге мужик до рассказал свою, а точнее, чужую историю. Как высек его отец, так и обиделся малеца сильно, ночью поднялся тихо, еды с собой взял и в лес подался. Далеко не ушёл, уснул с усталости. А нём обида прошла, простил отца, решил вернуться. До вечера шёл, проголодался, совсем как в деревне не выйдет. Заблудился ночью, шёл по темноте, не разбирая куда. Вовремя-то его нашёл. Нашего маленького бедолагу. Что-то мы всех вовремя находим, даже странно. Пробормотали из мешка зеркало. В лесу донимали комары, все запахнулись плотнее, чем и спасались. Мальчик быстро устал, не выдерживая темпа взрослых. Мужчина посадил его на плечи. Паша забрал Ксюшину катумку, хотя та спорила, не желая отдавать. Проголодались, решили устроить привал. Доели птицу, которую оставили про запас с утра, собрались с духом, двинулись дальше. Не успеем к ночи, придётся в лесу ночевать. Вынес вердикт мужчина, поглядывая сквозь листву, наклонившееся к закату солнца. Скоро стемнеет, а по темноте нельзя идти, точно заблудимся. И так чешем в приблизительном направлении. Оскольто резко рванул и скрылся за ближайшими деревьями. Зверя почуял. Парень брёл на автомате, даже ему тяжело давалась суточная лесная прогулка, что говорить о бедной девушке, если он ног не чувствовал. Сейчас увидим. Мужик не был настроен на долгую беседу. Пёс кромка залаял, мужик резко остановился и пошёл на звук. Парень с девушкой двинулись за мужчиной. Пёс наворачивал круги возле большого дерева и нетерпеливо гавкнул ещё раз, заметив мужчину. Трава возле дерева была примята. А животное наконец уселось на землю. Мужчина садил ребёнка с плеч, покрутил спиной. Мальчик подбежал к собаке. хлопнулся на коленки и радостно схватил двумя руками небольшую игрушку деревянную лошадку. Ага, тут наш Андрийка и ночевал вчера. Значит, деревня уже недалеко. Ну-ка проверим. Мужчина наморщил лоб, скулы напряглись, рука медленно потянулась куда-то в сторону. Туда. Там людей чую. Через полчаса лес начал редеть. Через просвет деревьев стало видно большое поле. Андрею узновае знакомые места поскорее рванулся вперёд. Ну что, сегодня на мягком ночujem. Если, конечно, для нас кровати найдутся. Скажите спасибо Оскольду, до него мы левее забирали. Я бы и на земельке поспала, лишь бы ногам покой дать. Но ну, кровать, конечно, лучше. Ксюша внутри не содрогнулась, представив, как выглядят её ноги после ходьбы по лесу. Андреас бежал через поле, потом останавливался и нетерпеливо ждал, когда взрослые с ним поравняются, затем снова бежал вперёд. Усталость, как рукой схнуло при виде знакомых мест. Вдалике показался первый домик, где-то в небе громыхнуло, и сильный дождь неожиданно обрушился на землю, смывая с людей грязь и усталость. Глава 6. Знакомство. Визучие. Мужик поднял голову к небу, глаза невольно зажмурились, медленно провёл ладонью по мокрому лицу. Эх, я не мог пару минут подождать. До дома в два шага осталось. Теперь ещё и сушиться. Сказал и оглянулся. Туристы представляли собой жалкое зрелище. Лицо Павла, покрытое пылью благодаря дождю, напоминало глиняную маску. Отупевший взгляд сигнализировал о чётких желаниях и намерениях. Скорей бы прилечь и пожрать, в идеале совместить. Спина жалко сутулилась, ноги еле отрывались от земли. Мех толупа намок от пота и дождя, облепил тело, мешал двигаться и давил к земле. Ещё этот мешок да куча нагрузили, он бы точно нашёл, чего выкинуть незаметно. Нужно было только вовремя ревизию устроить. Что уж теперь, да волоку молодёц. Ксюша выглядела не лучше. Девушка часто дышала и, судя по тому, как морщилась от каждого движения, явно натёрла ноги. Хотели же ведь оставить дома. Что уж теперь? Теперь можете вообще не спешить. Да. Мужчина не замечал, как мальчик теребит край тулупа. Видимо, и сам устал не меньше взрослых. У Павла сбилось дыхание, остановился, открытый рот жадно вхватывал влажный и холодный воздух. Разгреченное до да поддойсте такое воспаление подхватить недолго. Надо срочно в тепло. Скинуть мокрую одежду, выпить горячего чаю, а лучше и чего покрепче на всякий случай. Верно мысшь, парняга. Давай, моя хорошая. Провёл рукой по волосам девушки. Уже немного осталось. Оксана не могла оторвать взгляда от ближайшего дома. Люди Интересно, как примут незнакомцев с родителями ребёнка всё ясно, зато что сыны вернули, а все остальные? Пойдёмте, произнесла на выдохе и через силу шагнула вперёд. Сапоги чавкали по влажной грязи, дождь сильно размыл дорогу. Мущина шёл первым, незаметный взгляд из-под бровей оценивал окружение, подмечая детали. Два низеньких домика остались позади. До дома Андрийки оставалось ещё 3. В каком-то дворе залаяла собака. Оскольто заметно ощетинился, но зарычать в ответ и не успел. Тяжёлая знакомая рука легла на холку, мягко почесала шерсть. Мужчина почесал пса за ухом, легонько прижимая лобастую башку к своему бедру. Тише, друг, тише. Собака лает, караван идёт. Молча идёт. Хозяева лая или не слышали, или не обратили внимания. Впрочем, псено умолкло, когда позади осталось ещё два дома. Дома старые, низенькие, плавно вырастающие в землю. Вряд ли в таких избах живут большими семьями. Кривичество колыньских заборов, в ограде второго дома под навесом стоит деревянная телега. В одном окошке горит свет, но сквозь шторы не видно, что творится в комнате. Свет горит собака лает значит, деревня не пустует. Какие бы не были, а люди есть. Мальчишка подбежал к калитки, просунул между прутьями ладошку, подтолкнул вверх железный крючок. Открыл они, оборачиваясь, побежал к двери дома. Путники вошли во двор, Павел закрыл за собой калитку. Ксюша и мужчина выглядели растерянными, оно и понятно, жили вдвоём, как на необитаемом острове, а под боком целая деревня была. Хотя, почему было, была и есть вроде. Зеркальный, ты пока помалкивай. Ответа не последовало, но фразу зеркало точно услышала. Посмотрел на измученную девушку, потом на сведённые от холода и усталости челюсти парня. Боже ё-моё, изобразилец улыбка. Я бы на месте хозяина тебя на порог не пустил с такой мордой. На свою посмотри. Отставить разговоры. В дверь заколотили детские ручонки. В комнате зажёгся свет, дородная женщина в светлой ночнушке подошла к окну, настороженно глядя в темноту. Резко отшатнулась, увидев незнакомых людей, что-то крикнула на непонятном языке. Дверь распахнулась. На пороге в трусах стояла здоровенная детина. Правая рука опущена вниз. В ладони зажат обух топора. Взгляд оценивающий вглядывается в мужские лица поверх детской головы. Мальчик подскочил и прижался к нему, и лишь заслышав на родном языке знакомое: "Папа". Мужчина пришёл в себя. Из ослабевшей руки детина быстро присел и что есть силы обнял промохшего сына. Наш человек Тихонько пробормотал мужик, медленно смахнув ладонью капли с лица. В другой тем временем что-то крикнул, дверь тихонько приоткрылась. На пороге стояла мать, женщина, которая выглядывала из окна. Подбежала к ребёнку, не выдержав, рухнула на колени и разрыдалась, покрывая детское лицо поцелуями. Кузнец поднял топор и отбросил его в угол комнаты, пригласил рукой в дом, что-то сказал на своём. "Одыка, здравствуйте". Пробормотал мужчина бачком протискиваясь в проём. посторонился, дал пройти остальным. Смокрая одежда текло ручьями, обувь оставляла на полу грязные следы. Мать подняла ребёнка на руки, отец о чём-то спросил сына, тот долго рассказывал в ответ. Лицо кузнеца посветлело, глаза засветились благородной добротой. Протянул мужчине руку, тот крепко пожал её, глядя в глаза. "Я ж говорил". Универсальный жест. Губы мужчины растянулись в улыбке. Оглянулся и добавил: Закрывайте дверь, не хрен хату морозить. Мальчик сидел на коленях отца, тот никак не мог поверить, что сын рядом целый и здоровый. Маиса Итылева бегала из комнаты в комнату, каждый раз останавливаясь и целуя не наглядное чадо. Первым делом переодела ребёнка в чистое, потрогала лоб, на всякий случай закутала в одеяло, растопила печь, поставила кипятить чайник, шмыгнула в другую комнату, выпорхнула с кучей одежды в руках, бросила на кровать. Отделённый от остальной комнаты плотной шторкой, гости мокрые и жалкие, как птицы на проводах, молча теснились на лавке. Женщина подошла к Ксане, помогла стянуть мокрый пуховик, остальным показала жестами, чтобы тоже раздевались. Девушка горозлась, аккуратно стянула носки, кривясь от боли. На ноги не хотелось смотреть. Женщина всплеснула руками, убежала, вернулась, держа в руках белый тюбик. На этот раз Ксения отказалась, покачав головой. Мужчины уже стояли в одних трусах, женщина подтолкнула их к комору одежды, а девушку увела с собой в другую комнату. Сык-ын-хын, зато чистое, прокомментировал мужчина, застёгивая пуговицы на рубашке. На нём уже были одеты штаны с чужой ноги и тёплые чистые носки. Павел возился дольше, всё оказалось велико. Ты с ними разговариваешь? тихонько спросил юноша, закатывая штанины. В чайнике забурлыкала вода. На звук примчалась хозяйка, стала заваривать чай. Конфеты, мёты и печенье мигом оказались на столе. Что-то тихо пробормотала мужу, тот поцеловал сына в затылок и ушёл. Хлопнула входная дверь. Нет. Хозяйка хотела собрать в кучу грязную одежду, но мужчина остановил жестом. Вытянул ремни из своих и пашеных штанов, положил на краю лавки вместе с ножами. Женщина посмотрела недобро. Мужику пришлось виновато улыбнуться и развести в стороны руки. Не мы такие, жизнь такая. Андрейка потянул за край отцовской рубашки, видимо, хотел, чтобы мужчина сел рядом, протянул кружку с чаем, подвинул ближе баранки. Лицо лучилось от беззаботного счастья. Мужик крякнул: "А, покрепче здесь не наливают? Ох, какая красавица расписная". Мужчина громко хлопнул владельца. Оксана стояла на пороге в ярком красно-белом сарафане. Девушка завязала узлом широкий пояс, нежитали до самых щеколоток сарафан, покрывал узоры из красных и чёрных квадратов, украинско-девична, шанданского происхождения. Плохо только, что размерчик не мой. Всё равно красиво. Павел не стесняясь разглядывал в обновке, точнее, девушку в наряде, который оказался ей к лицу и очень даже к фигуре. Несколько веснушек на лице опека на гармонировали с белым фоном верхней части сарафана. Всё остальное он рассмотрел бегло, вопреки внутреннему желанию задержаться на некоторых местах. Умыться не помешает, хотя бы голову помыть. А я о чём? И кишки градусом прополоскать. Хозяинка сидела возле сына, тихонько гладя рукой по растрёпанным волосам. Может, спросишь тогда про самогун? Мужчина потянулся за пряником. Про горячую воду болбес. А насчёт своих желаний можешь в моём мешке посмотреть. Полулитровая бутылка с синей крышечкой. Не спеши, потому как и непонятно. Что тебе непонятно? Балабулит безвычно разучился. Тихонько отворилась дверь, в комнату спиной вперёд зашёл хозяин.